глава 9 катька хмыкнула не -а. но помогала а ты бы отказала я вздохнула нет конечно и незачем меня упрекать надулась катька просто я констатирую факт ты покрывала милку любая на моем месте так поступит злилась симонян я вздохнула многие женщины доверились подружкам к и жестоко поплатились за свою наивность. Вот, например, Альбина Максимова. Она тоже решила наставить муженьку рога и попросила Таню Риткину прикрыть ее. Танюшка согласилась. Альбинка поехала с кавалером на дачу, а Риткина мигом позвонила обманутому супругу и раскрыла тому глаза. И каков результат? Разгневанный муж выгнал провинившуюся жену из дома, а через короткий срок женился на... «Таньки, вот и делайте вывод, стоит ли сообщать подружкам о всех своих тайнах. Впрочем, кое-кому из нас повезло, допустим, мне. Ни Оксана Глот, ни Маша Трубина, даже если их подвергнут страшным пыткам, никогда не выдадут до шутку. Я могу смело бегать от мужа налево. Девочки отмажут изменницу. Одна деталь. Я не замужем и никому ничем не обязана». И еще, наверное, я плохо разбираюсь в людях, потому что до сегодняшнего дня считала Катьку Симонян жуткой сплетницей, не способной удержать на языке никакие тайны. А она, оказывается, настоящая подруга, раскрывшая рот лишь после смерти Милки. «Он ее убил», — бурчала Катька, — «и я знаю, за что». «Всем понятно, за измену». «Ты про дурацкую ситуацию с интернетом?» — махнула рукой Катька. «Не о ней говорю!» а о чем ведешь речь?» «За неделю до смерти», — тихо сообщила Симонян, принеслась ко мне Милка. Я старательно запоминала нужную информацию. Катька, увидав на пороге взволнованную звонареву, решила, что та явилась опять жаловаться на мужа. Но Мила неожиданно сказала. «Больше не могу. Устала». «Конечно», — закивала Катька. «Виданное ли дело?» «Извездилась вся. Со съемки на съемку скачешь. Этак и нервный срыв заполучить недолго. Поезжай отдохнуть». «Надо ковать железо, пока горячо», — пробормотала Мила. «Не о работе речь». «Если снова заведешь стоны о костике, то лучше не начинай», — предостерегла ее Катька. «Ты мое отношение к ситуации знаешь? развод «Нет», — перебила ее Мила. Как раз я хочу всё рассказать мужу. «Что?» — вытаращило глаза Симонян. «Правду?» «Какую?» — ещё больше изумилась Катька и потом деликатно закончила. «А в фотоомоложении?» мило стала водить пальцем по скатерти. «Я тебе наврала», — наконец сообщила она. «Ни в какую клинику не хожу». «Да я уж поняла». — воскликнула Катя. — Ничего ты не поняла и понять не сможешь, — тихо сказала Мила. — Потому что правды не знаешь. А если я сообщу тебе истину, то не поверишь. Я попала в ужасную ситуацию. Скорее всего, меня в живых не оставят. Катерина вздохнула. — Понятно. Мила учит новую роль. Несколько раз Звонарева да и пугала подругу, заявляя той. — Я смертельно больна. Или... Злой рог преследует моих детей. Они сброшены в пропасть. Сначала Катька хваталась за сердце, но спустя пару мгновений, вернув себе способность соображать, кричала. «У тебя же нет ни сына, ни дочери!» Звонарева мотала головой, ее глаза меняли выражение, и актриса сообщала. «Ох, прости, Катюх, как получу сценарий, так все, кранты, вживаюсь по полной!» Очень, честно говоря, подобная особенность жить мешает. Я уже перестаю понимать, где я сама, а где героиня очередной ленты». Симонян привыкла к ее истерикам, но так и не научилась разбираться, когда Милка плачет от настоящей обиды, а когда ее слезы вызваны очередным разучиваемым сценарием. Поэтому, увидав сейчас Звонареву, заламывающую руки, Катя просто принялась разливать чай. А Мила тем временем грустно вещала. «Никогда я не уронила чести мужа, верна ему и чиста, как слеза младенца. Просто некий человек, о, не могу открыть его имя, втянул меня в очень важное государственное дело. Если узнаешь, кто он и чем я занимаюсь в последнее время, упадешь в обморок. От сведений, добытых мною, зависит судьба многих людей». На этом пассаже Катька перестала вслушиваться в текст очередной роли. Симонян лишь отметила, что на данном этапе режиссер очевидно захотел повернуть Милку к публике иной стороной. Похоже, Звонаревой предстоит сыграть не слезливую, обиженную судьбой дамочку, а некое подобие Никиты. Сыграв у Симонян на кухне очередной эпизод, Милка сгорбилась и обхватила руками чашку. Катя поняла, что подруга смертельно устала и участливо предложила «Хочешь, ложись на мою кровать, поспи». «Нет», — тихо ответила Звонарёва, — «мне домой пора». Больше подруги не встретились. Мила не звонила Катьке, но Симонян не волновалась. Когда у Люды начинались новые съёмки, она целиком уходила в работу и забывала обо всех. Катька же обладает отличной памятью. Считает дружбу понятием круглосуточным. Поэтому, когда ей позвонил Костя и зло спросил, «Слышь, моя небось у тебя сейчас сидит?» Быстро ответила, «Да, но нам следует поболтать наедине. Ты сюда не суйся, дверь не открою». «Мила просила тебя так ответить», — уточнила я. «Ты же секунду назад сообщила, мы давно не созванивались». «Не просила», — буркнула Симонян. «А зачем тогда ты наврала?» «По привычке», — пригорюнилась Симонян. «О чем мне с Костей болтать? Хоть он и муж милкий». До особой дружбы с мужиком я не водила. Так, перебрасывались вежливыми фразами при встречах. «Привет, как дела? Спасибо, классно. А у тебя?» Он мне всего раз пять звонил и каждый раз Милку искал. «А ты?» Отвечала. «Кино сидим, она в туалете». Или в «Кафе балдеем». У Милкиной машины сигнализация завыла. Пошла поглядеть. Всякий раз новую причину придумывала. Ну, тот день глупо так набрехало. Я же не знала, что у них ерунда с интернетом вышла. Только Костя сразу поверил. Подумал, что Мила плачет мне в жилетку, и к вам порулил. А там... Симонян зашмыгала носом, схватила бумажную салфетку, и комкая ее воскликнула. «Ну, зафигом ее знакомиться потянула. «Похоже, Милка при всей ее звездности была крайне одинока», — протянула я. И потом, наверное, надоедает постоянно быть в центре внимания. Хочется иногда, чтобы с тобой общались не как с известной актрисой, а просто по-человечески. Вот Звонарёва решила спрятаться за псевдонимом. Ага, и явилась на свидание. Со своей мордой, которая у народа в глазах навязла. Ну, небось, думала мужчины, подобные сериалы не смотрят. Газет не читают, радио не слушают, телек не включают. «Дашка, очнись. Милка изменяла Костя». «С кем?» «Не знаю, но кое-какие соображения на сей счет имею. Помнишь, с чего ее суперкарьера началась?» «Конечно». Звонарева сто раз рассказывала. Режиссер, задумавший снять сериал, искал новое незатасканное лицо, стал изучать картотеку, увидел фотографию Милы и... «Господи!» Да в такую лабуду могли поверить лишь идиоты. Ну почему? В истории театра, например, есть примеры, когда Примадонна, внезапно стоя в кулисе, за минуту до начала спектакля заболевала, и ее заменяла никому неизвестная статистка, знающая роль. После представления девушка превращалась в звезду. Да и на съемочных площадках такое бывало. Главная героиня начнет топать ногами, истерики закатывать и бегом в свой вагон коньяк пить а режиссер, вместо того, чтобы за кумиром миллионов спешить, плюнет, да и выхватит из массовки первую попавшуюся под руку девчонку. Результат – рождение новой суперстар. «Глупости», – топнула ногой Симонян, – «сказочки для малолетних идиоток». «Во-первых, для просмотра снимков так называемой актерской базы есть специально обученный помощник, очень важный человек и для исполнителей, и для постановщика». Это он отбирает на кастинг претендентов. Не царское дело, груду снимков лопатить. Режиссер получает уже узкий круг, из которого и вытаскивает героя. Во-вторых, новое лицо, конечно, хорошо, но малоизвестный актер может загубить сериал, не вытянуть роль, не привлечь зрителя. Люди-то любят своих кумиров и специально ходят на них. А тут некий Вася Пупкин. Кому он нужен? Даже дико талантливый. Поэтому постановщики рисковать не хотят. А в-третьих, ты думаешь, режиссер главный? А кто?» Симонян снисходительно усмехнулась. «Наивняк. Кто платит, тот девочку и танцует. Основное лицо — спонсор или продюсер. Короче, тот, кто дал бабло на сериал. Вот он может заявить. Получите денежки на серии с небольшим условием. Главную роль сыграет Людмила Звонарева». Режиссер берет под козырек, а потом, чтобы не уронить себя в глазах зрителей и коллег, принимается щебетать в каждый подставленный микрофон. Надоели одни и те же лица. Вот, открыл новое, случайно фото попалось. Дурочки вроде тебя верят, а свои пересмеиваются. Знаешь, сколько в базе фоток? Закачаешься. Фамилия Милки на «З» начинается. До нее еще на «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» и же люди имеются. Думается, начни волк в снимках рыться. Раньше бы подходящую морду нашел. ну какой в «Милке» эксклюзив? «Волк?» «Ага. Это фамилия Никиты, который первый сериал с «Милкой» снял». «Волк. Никита Волк». Думаю, Милке повезло переспать с богатым женатиком, который решил отблагодарить ненавязчивую любовницу и отстегнул деньжонок на серии. Впрочем, Милка на все сто воспользовалась предоставленной возможностью, вцепилась в ситуацию и вынырнула из болота. У нее нельзя было отнять ни работоспособности, ни упертости. «Послушай», — перебила я Катьку, — «Миле ведь уже м -м, не 20 лет было, намного больше натикало. Неужели таинственный и богатый спонсор не мог себе помоложе и посвежее найти?» Симонян захихикала. Может, он герантофил, а потом тридцатилетнему парню милка и впрямь подгнившей сосиской покажется. А если богачу 70 или даже шестьдесят? для такого мило сладкая ягодка. Я молча теребила скатерть. Верно. На каждый товар есть свой купец. И не правы те сорокалетние женщины, которые с горечью говорят: "Всё, больше я никому не нужна". Сегодня ехала в метро так ни одна сволочь внимания не обратила. «Бабоньки, вы, небось, по привычке пытаетесь поймать улыбки молодых парней, а вам, кисоньки, следует сменить, так сказать, целевую аудиторию и обратить взор на дядечек, стоящих на пороге пятидесятилетия. Вот в этой среде снова увидите восхищенные лица. Неприятно осознавать, что твои кавалеры дедушки. Но ну, не надо капризничать, еще не вечер. Ночь наступит позднее. Когда поймёте, что кавалеры просто физически отсутствуют, а не вымерли. Вот в 90 лет надеяться не на что. Хотя вспоминается мне одна история. Моя подруга Оксана, замечательный хирург. Она помогла тысячам больных людей. Но вы, Ксюня, работает в обычной городской больнице и получает скромные деньги. Поэтому она никогда не отказывается от любой возможности подработать. Не так давно Оксанка пристроилась в дом престарелых. Ездит туда пару раз в месяц для оказания старикам помощи. Чаще всего ерундовый. Кто-то из бабушек занозил палец, кто-то мучается от фурункула. Оксана человек жалостливый, поэтому она не только размахивала скальпелем, но еще и вела с престарелыми людьми беседы. Одна из старушек, 95-летняя Елизавета Михайловна, как-то раз сказала ей. «Милочка». У нас на этаже новый жилец, Сергей Никанорович. Такой странный. В ночам ходит по коридору, стучит в мою комнату. Право, я в смущении». Оксана не поленилась потом сбегать к главврачу и рассказать об услышанном. «Ерунда», — отмахнулся из Искулап. «Никанорович тихий, никому зла причинить не может». Решив успокоить Елизавету Михайловну, Аксёня поднялась наверх и поскреблась в дверь. «Войдите», — отозвалась старушка. Оксанка вошла в спальню и удивилась. Елизавета Михайловна была одета в белую кружевную блузочку. Морщинистую шею старушки украшали яркие бусы. Волосы топорщились от лака. «Это вы, душенька», — протянула бабушка. «А я думала опять Сергей Никанорович, озорник». «Я специально пришла вас предупредить», — быстро сказала Оксана. «Можете не бояться нового соседа. Он абсолютно безопасен». «Безопасен?» — повторила Елизавета Михайловна. «Совсем?» «Абсолютно», — кивнула Оксана. «То есть он не к женщинам, не...» «Верно. Сергей Никанорович просто божий одуванчик», — улыбнулась Оксанка. Подруга думала, что Елизавета Михайловна радостно воскликнет. «Слава Богу!» Но старушка отреагировала по-иному. «Надо же!» С обидой в голосе воскликнула она. «Зачем тогда в дверь стучал? Я очень разочарована!» Оксанка вовремя подхватила падающую челюсть. Только сейчас до нее дошло. Белая блузочка и яркие бусы, надеты ради нового соседа, елизавета михайловна собиралась завести роман и ей было наплевать на свои годы и на то что кавалер не намного моложе дамы